Глава 9. Воля посадника. Вниз со склона, на махонькой лошадке, больше похожей на крупного ослика, примчался староста подворья славянской торговой сотни в Смоленске. Его дорогое одеяние должно было внушать уважение, но намокший от пота голова и раскрасневшееся лицо не вязались с солидностью образа. За ним пешком еле успевала его пристиж. А буквально следом на пристань явился сам смоленский сотник. В броне, дорогом золоченном шлеме и с эскортом из десяти гридней. Чем-то он походил на Воислава, если бы не рыжая, аккуратно разделенная на три косицы борода. Взору его предстала картина, способная вывести из себя любое должностное лицо. Две ладьи, из которых поднимался дым, четверо воев, пребывающих в разной степени невредимости, большая ватага обережников явно знающих, с какой стороны за меч браться и в случае чего готовых сражаться, и трое гридней, которые не смогли предотвратить происшествие или, возможно, ему потворствовали. «Что здесь произошло?» — задал логичный вопрос сотник. «А действительно, что?» Даниле было бы очень интересно узнать, как развивались события до его склеком прибытия. Рассказать об этом могли только уж и мал, которым сейчас оказывали помощь соратники. мои люди могут об этом рассказать но их ранили тати на твоей земле где ты должен нас защищать сказал старшина кто здесь татя кто нет решаю я отрезал сотник батька позволь я могу рассказать как все было попросил уж ему перевязали голову полосы льна справа окрасились красным мы вместе с приказчиками и челядью спали в лодке Эти четверо крикнули нам, что, мол, беда, нурманы нападают. Мы с малым спрыгнули вниз, тут-то они на нас накинулись и побили. Я тем, кто в ладьи остался, крикнул, чтобы убегали, батьки нашему все рассказали. А эти, кивок на посеченных воев, еще раз по голове треснули. Но я все равно увидел, как они костры на носах стали разжигать. Хотели, наверное, когда ладьи разгорятся и все их тушить кинутся, наши меха к себе приврать. Уж погрозил нападавшим кулаком. Несмотря на слабость, мысль о задумке Татей привела его в возмущение. Огонь вспыхнул, народ стал собираться. И гридни пришли, только Татям мешать не стали, а стояли и смотрели, как добро наше горит. «Брешешь, собака!» «Рулав!» — окликнул гридня-сотник. да все всё-таки было, точь-в-точь!» — точь. раздались голоса из толпы. Смоленский люд поддержал эти слова бурным ропотом. «Тихо!» Сотнику еще раз пришлось повысить голос, после он опять обратился к обережнику. «Продолжай». «Да я уж все сказал. Пришли гридни, честных людей копьями отогнали и стали ждать, пока пламя раздует. Небось, сами хотели выудить себе куниц». «За языком следи, обережник, доказательств у тебя нет». «Да как же это нету?» Возмутился староста славянского подворья, запыхтел, словно котел накрытый крышкой. Ты здесь поставлен, чтобы добро наше охранять волею посадника. А тот самим князем Владимиром. А люди твои беззаконие творят, татей попускают. Нет, такое не по правде. Ты тоже, староста, не бросайся словами, тебя здесь не было. Еще раз без доказательств скажешь, за клевету ответишь, понял? Да как же это, а люди твои что говорят? Людей своих я сам выслушаю, и разбойников тоже. «Пораненых унести! В поруб! Пусть посидят пока!» Упредив возглас негодования, уточнил сотник. А дальше, как посадник решит. «Вы же...» Суровое лицо повернулось к бережникам и купцовым людям, присоединившимся к ним. «Остаетесь в своем праве! Поднимайтесь на корабли и ждите, если вам будет надобность в княжьем суде!» Сказано было таким тоном, что Данилу осенило, почему гридни с самого начала не бросились за ними на ладьи. корабли обладали правом экстерриториальности, то есть считались территорией, принадлежащей не Смоленску, а новгородской торговой сотне. Взвесив все факты, сотник не решился нарушить это право и, по сути, дал возможность торговым гостям уплыть. Да вот только так уплыть значило окончательно и бесповоротно оскорбить посадника Асбьорна, и никакое заступничество славянской сотни тут не поможет. А Смоленск стоит в таком месте, что мимо него никак не проплыть по Днепру. А значит, и путь из Варяг в Греки будет для путяты заказан. Поэтому пришлось купцовым людям покорно ждать суда посадника, занимаясь ремонтом. Повреждения от огня были несерьезные. Хорошее дерево привезли уже днем, и плотники взялись восстанавливать бак. Данила, по причине отсутствия должной квалификации и наличия достаточного количества рабочих рук, сидел на скамье и старательно делал вид, что не замечает недобрых взглядов гридней, дежуривших у ладьи. Те тоже, в свою очередь, старательно делали вид, что оказались здесь просто так, и экипаж лебедушки их вовсе не интересует. «Скорохват?» — спросил Данила, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. «А как думаешь, что посадник нам скажет?» «Ну ты нашел вещуна!» — усмехнулся южанин. «Вообще, знамо дело, скорее всего, на суд богов отправит!» «Опять? Ну тогда проблемы нет. Наш батька с любым справится. Скорохват не разделял его оптимизма. Если те Тати были родичами Скряги, и Асбьерн признает это родство, он себя обиженным посчитает. и за обиду вместо себя на бой гридня выставит. А вои у него, ой, добрые. Да и знаешь, суд богов он тоже. Бывает разный. Как это? Вот ты не здешний. Скоро узнаем. Видишь, посыльный от посадника скачет. Будет нам лясы точить. Посыльный прискакал на вороном жеребце. «Редкостном красавце». Перед ладьей поднял его на дыбы так, что копыта выше борта оказались. Резвый, прям как грозомил, которого объезжал клек. Жаль, не вышло такого конька с собой взять. Но тут такое дело. Кто бы обережников самих пожалел? «Вы все виновны в том, что пролилась кровь моих родичей!» — отрезал княжий посадник. Весьма наглое заявление, но возражать не хотелось. Асбиорн был крут, реально. Наверное, впервые за свои странствия Данила встретил человека, который чуть-чуть но все-таки выглядел круче его батьки. Смоленский посадник принимал обережников и путяту с двумя приказчиками в своих палатах. Тут же присутствовали нападавшие, уже перебинтованные и приодетые. Собственно, терем тоже производил впечатление: резьба, парча и золото, ковры на стенах. увешанное оружием стекла в окнах богатое место смоленск сам посадник сидел на возвышении в искусно сделанном кресле так и хотелось добавить троне на его плечи был накинут плащ отороченный мехом с шеи на грудь прикрытую шелковой рубахой свисала толстая золотая цепь с медальоном усыпанным драгоценными каменьями асбиорно хмурил густые рыжие брови его черты лица были резкими рублеными но вместе с тем правильными, словно вырезанными отличным скульптором. А еще посадник постоянно крутил в крепких пальцах метательный нож, заостренный треугольник металла с колечками вместо рукояти. Однажды Данила видел, как такой штуковиной шибрида пробил щит насквозь, правда с трех шагов, и варяг закрутился, будто диск бросал. От асбиярна до Данилы всего метров пять, а из защиты только льняная рубаха. Вряд ли, конечно, посадник снизойдёт до простого обережника и самолично швырнёт в него нож. Но все равно за манипуляциями с остро заточенным предметом наблюдать было неприятно. «Вы виновны в том, что пролилась моя кровь», — объявил приговор посадник. «И попробуй, оспорь». Порезанные клеком, не стесняясь, орали, что мирно стояли и решали, как потушить ладью. а тут обережник на них накинулся, мечом чуть не убил, а второй, Данила то есть, и вовсе с Гриднем схлестнулся. И если за первый проступок Вирой можно отделаться, то за второй, по мнению Татей, обязательно надо кровью спросить. И Асбьерн высказал свое решение. Причем высказал он по-умному. На случай с Гриднем не обратил внимания. А что Шибрида с Данилой первыми бросились на тех, кто стоял у ладей, видели все. Законники, приведенные старостой славенского подворья, начали было говорить, но их остановил жество и слава. С грустным вздохом он сказал. «Посадник, стоящий здесь, Гимли, щелчок, дядя убитого гунара Скряги, врет. И люди его врут. И те, кто с ними был, тоже. Я при твоих очах объявляю их гнусными лжецами». Гимли, предводитель всей компании, довольно осклабился. У него и так рожа была гнусная. А уж с улыбочкой. Таких хотелось съездить по ней чем-нибудь тяжелым, а лучше острым. Видимо, вся ситуация оборачивалась по его сценарию. а ты смелый, выслав грозить раненым! Выслушай нас, грозноочий носитель голоса мудрого Владимира. Эти охальники из-под побили лучших моих людей. Некого мне выставить за оскорбление на божий суд. Прошу, не дай запятнать честь родовую». «Выставь на бой вместо меня своего гридня, пусть он покажет свою силу, а там уж боги решат, на чьей стороне правда». «Ах ты ж, мразота!» Едва успел подумать молодцов, как опять заговорил Воислав. «Асбьерн, постой! Нехорошо, когда люди одного князя между собой дела поединком решают». «Какого одного князя?» «Я человек Добрыни Малковича, пестуна Владимира Святославича». посадника Новгородского. Можешь отправить к нему вестников, он подтвердит. Вот это новость. Данила был поражен. И не только он один. Но в то же время никто из обережников ни на миг не усомнился в словах батьки. Асбьерн тоже поверил. По глазам понял, что не станет врать Вояслав. Не будет он никуда гонцов отправлять. Зато видеть ряху Гимли было чистым удовольствием. будто викинг запустил пальцы себе в кошель и нащупал в нем вместо серебра кусок дерьма. «И давно ты поклялся в верности, Добрыне. «Два месяца назад. После того, как он мне и моим людям жизнь спас от Татя и нарушителя правды Гуннара Скряги». Посадник дернул щекой, протянул. «Ты прав. Раз ты человек Добрыни, биться с моим гриднем тебе не с руки. Тогда ты вовсе не будешь сражаться». Вы и Фастколь, он твой родич, тоже не будет. Вы ведь родичи, я помню, о нем мне отец рассказывал. Найдите равных по силе мужей, потрая от путяты и гимли, и пусть они сражаются, но не до смерти, а до первой крови. Я не желаю больше, чтобы тянулась эта вражда. Пусть боги решат все раз и навсегда. А кто после суда вздумает месть учинить, тот ответит передо мной. «Кто будет биться на суде вместо тебя, батька?» — спросил напрямую Жаворонок. Ему, как самому младшему в команде, принадлежало право первого слова. Данила как-то незаметно в последнее время продвинулся в иерархии в Атаге до одного уровня с Будимом. Среди младших обережников выше был только Ломята, да и то исключительно из-за своих лет. Уважение к старшим здесь — непреложный закон. Что способствовало такому карьерному взлету недавнего чужака, сложно сказать. Может, повлияло то, что молодец тренировался лично своим славам, а может и то, что он порой умел шевелить мозгами и принимать верные решения, хоть и нестандартные. Причем как в обычной жизни, так и в бою. Что касается Мала и «ужа», то после ночного происшествия их приняли в охранники, что называется, на полную ставку. Но на совещании, устроенном на палубе лебедушки, они не присутствовали. Оба приходили в себя после ранений. Лекари обещали, что обережники поправятся. Даже рана мало в живот оказалась неопасной. «Да что тут думать?» — удивился Будим. «Скорохват, Шибрида и Клек — наши первые бойцы после батьки и Кормчева». «Ты его убьешь, Скорохват», — покачал головой батька. Тоже верная мысль. Асбьерн пригрозил, что кровной мести не допустит. Но это опять-таки как карта ляжет. Вдруг внезапно выяснится, что княжий-посадник имел в виду только погибших обережников, а на его родню это условие не распространяется. Вот и выходило, что противников на суде следовало не укокошить любыми способами, а переиграть. Ваислав молчал, и Данила понимал его. Бой предстоял строй настрой. Тут индивидуальное мастерство не играло большой роли. Главной была слаженность общих действий. А Скорохват почти не дрался вместе с братьями-варягами. Вернее, дрался, конечно, в одном строю, но не плечом к плечу. Если вспомнить осаду заимки, то южанина батька часто ставил на самые опасное направление в одиночку или как сержанта к двум обережникам. Тем, кто дрался бок о бок с клеком и шибридой, был Данила. Тренироваться он начинал тоже с братьями-варягами. Вместе с ними викингов сбрасывал с чистокола. да и плыли они в последнее время в одной лодке. А в командном бою важна не только слаженность действий, но и как чувствуют партнеры друг друга. Посему кандидат на Божий суд вырисовывался один. Что ж, и Данила был не против. Как ни крути, у него накопилось изрядно долгов кватаги обережников, которые было бы неплохо выплатить. Тем более и случай удобный подвернулся. Бой ведь будет не до смерти, а до первой крови. Там, конечно, по-всякому может обернуться, но хотя бы добивать Молодцова не будут». Воислав посмотрел на Данилу. Тот поймал взгляд батьки, прикрыл глаза в знак согласия. «Ты будешь биться перед богами с моими братьями-варягами». «Братья? Теперь лишь те, что по крови». Радостно похлопали Молодцова по шее. «Вот верное решение. Перуну такое любо! Пока встаньте в строй. Посмотрим, что вы можете». «Не забыли ли, чему я вас учил, пока плавали?» — приказал Воислав.